Глава 37. Ева проходила в комбезе до ужина, потом сообщила, что источник опустел. Костюм был снят, отмыт и разложен сушиться. Надо добавить накопители. Я провел бессонную ночь в подвале особняка Демендес и к утру сделал два чистых кристалла. Когда немного отдохну и наберу сил, переделаю их в камни пространства. Будет у Евы дополнительная защита, хотя два камня — это ни о чем. Нужно 10, как минимум, а по-хорошему все 15 для защиты рук и ног. Тогда силовая клетка будет замкнута, и даже в комбинезоне Еве не будет страшен выстрел из огнестрела в упор. Тяжелая, но привычная работа успокаивала и отвлекала от тревожных мыслей. Два камня уже есть. Потом будет настройка силовых потоков и синхронизация камней пространства с улучшенными солнечными, которые отвечают за точную и своевременную передачу нервных импульсов от комбинезона к бронедоспеху. Точнее, к управляющему кристаллу, которого нет, к доспеху, которого тоже пока нет. М да. Меня не отвлекали, я провел в подвале двое суток, появляясь на людях, лишь чтобы поесть и узнать свежие сплетни. «Судя по тому, что карман де Кабреро регулярно связывалась с женихом, а тот уверенно обещал скорое окончание мятежа, шансы у нас были весьма неплохие. Петр пропадал на кухне, помогая дяде, и больше не рвался в патрулирование с ружьем наперевес, как раньше. Наверное, навоевался. Я заметил, что он сторонится меня после возвращения из похода, а с Евой сидел рядышком, подкладывая ей вкусные кусочки в тарелку». «Ну да, сестричка у нас героиня, а я маньяк, убивший безоружных на лесной дороге». Слухи о походе гуляли по особняку среди слуг и их семей, обрастая немыслимыми и кровавыми подробностями. Вечером услышал за спиной «палач из академии». Обитатели особняка добрались-таки до желтой прессы. Мария де Мендес, Иса Солана, Ева Альва и кто-то из охраны ковырялись с бронеходом, у которого в бою заклинило единственный крупнокалиберный огнестрел. Сейчас он снят, разобран и восстановлен. Жаль, что зарядов всего два десятка. Может, трофейную пушку на его место поставить? От одного вида такого монстра все враги разбегутся». «Ты лучше приспособь свое заклинание», — ответила Лола. «Вот это было бы реально здорово! На что годен один огнестрел? На нормальном боевом мехе их три, а иногда и четыре. Блин, не получится. В Рилгане молнии участвуют, а кристалла молнии нет. Или пока нет». Надо эту мысль обдумать. Если есть заклинание и есть нейтральный кристалл, то... Нет, сейчас не до открытий, успеть бы довести до ума то, что уже есть на руках. Хотя, если прикинуть... Я ушел, оставив сестре контактный комбинезон со встроенной защитой и попросив не снимать его как можно дольше. Ева накинула поверх форму на размер больше и не смущала теперь своим видом окружающих. А то я видел, как на нее пялится, особенно Петр. Ладно, здесь Анна и Марка, да и сестра уже взрослая девочка, разберутся. Сам же я, когда заканчивались силы, рисовал в альбоме и размышлял. Хотелось сделать кристалл молнии, это существенно облегчило бы кастование рейлгана, ведь именно накачка энергии и стабильность двух параллельных зарядов обеспечивала успешный выстрел. С другой стороны, я заметил странную реакцию властей на мои последние разработки. Наш высокородный куратор очень сдержанно отреагировал на белые камни, камни пространства и вообще на новый подход к выращиванию профильных кристаллов. Сказал только, что будет трудно подобрать специалистов нужной квалификации и о секретности постоянно толдычил. Но от перевязи с камнями пространства не отказался, как знал, что она жизнь спасет. Надеюсь, теперь у герцога мнение изменилось? Правда, Лукаса чуть не убили, сейчас он вообще в коме, так что не стоит, наверное, требовать от императора наград и обещаний. Разве что госпожа де Вега расщедрится, но мы с ней немного не ладим. А я уж надеялся, что смогу рассчитывать название звание Архимага. Это неплохо дополнило бы мои титулы и еще больше приблизило к африканским камням. Облом. С молнией тоже ничего не выходило, даже на бумаге. Подобными исследованиями нужно заниматься не в подвале, а в лаборатории. И силовая линия у Демендес не слишком сильная, восстанавливаюсь долго. Интересно, какой у меня уровень источника? Вечером заглянула Ева, позвала на апробацию комбинезона. Испытания проводили на заднем дворе при толпе зрителей, и выглядело это так. Ева встала, раскинула руки, а Анхель Суарес выстрелил в нее из огнестрела с десяти метров. Анна и Марка в один голос вскрикнули, но Ева только покачнулась. «Примерно пять процентов!» — крикнула она, видимо, имея в виду потери заряда в накопителях. «Давайте вдвоем!» Теперь в сестру целилось два ствола. «Стоп! Хватит!» — вмешался я, опередив тетку. «Вы что, с ума сошли? Тоже мне нашли развлечение!» «Да ладно тебе?» – начала возражать Ева, но, увидев лицо матери, сразу же сникла. «Я думала, будет прикольно». «Снимай костюм, посмотрю, что с ним», – скомандовал я. Сестра буркнула себе под нос и пошла переодеваться. Лола, стоявшая рядом, тихонько спросила у салана: «И это только внутренняя броня?» «Формально это средство для съема, пропотки и перетачи сигналов с нервных окончаний и управляющих импульсов колофного и спинного мозга. Именно поэтому компенезон истелан в обтяжку. Защитные свойства – просто дополнительный понус. Выстрел в упор и ничего, и это еще не броня? Здорово! Без дюран мы бы не справились», – осторожно вставил я. «Защищаешь Мартина? Ладно, замнем пока этот вопрос, но сам понимаешь, просто так побег наследнику с рук не сойдет». «Анжелика, Дюран, кровь, Ирен тоже. Император в госпитале под присмотром матриарха, Дюран, а вы им карами грозите?» «Я не суд, чтобы приговор выносить», — поморщилась Мария. «Но, к примеру, кондитер мятежника застрелил, когда тот на Еву ствол навел, а твой дружок на измену пошел. Чувствуешь разницу? Измены не было?» «Малыш, ты представляешь, что со всеми нами было бы, появись у Агилера подобный костюм? Иса, чтобы до оператора дорасти, раскачала источник до 500 А знаешь, сколько сейчас у Евы? 320. Понимаешь, что это значит? 320, и ты уже можешь управлять таким вот». Ветренная кивнула на дверь, за которой скрылась молодая Альва. «Возразить было нечего, я и планировал эти костюмы на магически слабых операторов» анжелики сообщили о спасении ее сына и снохи?» – спросил я запоздала. «Разумеется, как только мы приехали, сразу же. Впрочем, в матриархе я не сомневалась, а вот младшее поколение подкачало. Думаю, ждет их всех провер комментатом очень тщательное». «Да, неприятная ситуация. С одной стороны, Лола права, но ведь и парня понять можно, когда тебя ставят перед таким выбором, не дай бог». «Мы теперь целыми днями возились с Евой, перестраивая конфигурацию щитов. Пока нет бронекостюма, было решено усиливать комбес. Начали с ног, туда поставили кристаллы земли. А что? Пусть заряжаются, а потом заряжают все остальное, как на бронеходе. Стопы решено было усилить, чтобы защитить от тех же шипов. Эх, как же мне не хватает нормальной лаборатории справочников. А еще спецов по кристаллам, конструкторов, оружейников, прочнистов». Малые размеры кристаллов позволяли синхронизовать их без особых потерь, но думаю, что три вида кристаллов – предел для комбеза. А ведь будет еще и управляющий. Ладно, пока его нет, сделаю сестру непробиваемой и независящей от внешних источников силы. Я ушел в подвал делать кристаллы и уснул прямо на стуле перед рабочим столом. Проснулся от стука в дверь. «Спишь, мелкий?» «Уже проснулся. Что-то случилось?» «Мама Ка звонила. Все кончилось!» Я вскочил и поспешил за Евой. В холле толпился народ. Слуги и охранники, что привезли на время мятежа своих родных в замок, прощались с Хосе и выходили на улицу, чтобы разъехаться по домам. Я присел на стул, дожидаясь, пока граф освободится. Рядом села Лола, протянула мне чашку кофе. «Спасибо, госпожа Мария. Что происходит? Мы победили?» «Да, Карман с Пепе и мной час назад разговаривала, новостями делилась». Ночью верные императору войска штурмом взяли штаб предателей. Главы мятежных родов убиты в бою. Серхио, Гиллера и епископы, которые его поддерживали, тоже. Те, кто призывал к новой войне самцов, остались без поддержки управления. Да там и было их, женщина махнула рукой. В общем, голову змеи отрубили. Сейчас предстоят чистки, суды, но это дело не военных, а полиции и СБ. Несколько мятежных частей уже сдались, узнав о смерти руководителей. «А что с Бенитосами и Агилера?» «Агилера распущены, рот вычеркнули из списков аристократов», Мария помрачнела. «Будут казни, Доминик, много казней». «Бенитосы от заговорщиков открестились, надеются на императорское помилование». «Думаю, что получат его». Карман говорила, что из этого рода в рядах мятежников было всего человек пять. «Дель Гада официально объявили вендетту Гальяна. Думаю, сожрут их за год, а может и меньше». Среди Дельгада сплошь боевые маги, а Гальяна все больше по торговой части шли. «С чего это Валерия так на них ополчилась?» «Ты не знаешь? Хотя да, откуда?» «На особняк Дельгада напали примерно как на нас, была ранена Ника, наследница. Говорят, Валерия была в такой ярости, что сама перерезала всех нападавших, а они оказались людьми Гальяна». «И это законно?» – недоверчиво спросил я. «Лукас без сознания, а Мартина Валерии не указ». «Да и к лучшему это, я так думаю. Меньше заботы судам, простой народ в частные разборки вмешиваться не будет. И потом это одна из привилегий аристократов». Я покачал головой. «Как тут все странно, и ведь работает как-то. Тебя и Еву вызывают во дворец. покажите комбинезон, расскажешь о Дюран. Мартину скажи, чтобы не вздумал прятаться. Один дурацкий поступок он уже совершил». «Я? Почему я должен о них рассказывать?» «Потому что это твои люди». Объяснила графиня. Командир, отвечает за подчиненных, тебе и защищать этих идиотов. Была бы моя воля, я бы Мартина в порошок стерла, но можешь попытаться его спасти. А вы поедете? Конечно, выдвигаемся через час. Готовься. Хорошо. Я встал и пошел разыскивать баронов. Дюран и Рен дисциплинированно сидели в одной из комнат, что были им выделены. Все нервничали, на меня уставились с надеждой и страхом. Я пожал плечами поедем разбираться, вас не вызывали». «Плохой знак», — покачала головой мать Мартина. «Знаю, но мне тоже есть что сказать, так что еще видно будет». «Это я виноват», — сказал бледный Мартин, «с меня и спрос должен быть». «Мы оба виноваты», — скинула Сирен. «Нет, я», — упрямо тряхнул головой Мартин. «Я с мятежниками переговоры вел, а ты им ничего не сказала» тебе вообще в сторону лучше отойти, Ирен, я тебе всю жизнь этой поездкой сломал. Дурак, много ты понимаешь. Ругаться после свадьбы будете, остановил я спор. Еще ничего не решено, а вы уже себя хороните. Сидите здесь и ждите звонка, и не вздумайте опять сбежать. Я буду ждать, Доминик, заверил Мартин, я никуда не сбегу.